Глава 9. Вилла Лачевски, Позитана, Италия. Люси закрыла глаза и наслаждалась брызгами на лице, пока золотая рыбка неслась вперед. Внезапно в памяти ожила яркая картинка. Прогулка на катере с отцом. Они спускаются к маленькому причалу скрытого входа на спринге Бэнкс-Роуд и из бухты Три-Майл-Харбор выходят в залив Гардинерс. Люси сидит на носу крепко держась за кожный ремешок, прибитый к палубе, как ее учил папа. В заливе непокорные волны разбиваются, оно с катера. Брызги градом осыпают Люси, и они с папой хохочут без умолку. Ее отец всегда был счастлив на воде. Он скакал босиком по деревянной палубе, как заправский акробат, умело управляясь парусом и штурвалом. На такие прогулки он всегда отправлялся в потертых брюках, чинос и выцветшей оранжевой ветровке. Интересно, куда девалась та ветровка? Все еще висит в шкафу прихожей в Истхэмптоне. Надо поискать по возвращению. Когда золотая рыбка обогнула залив, в поле зрения появились домики Позитана, сбегавшие по склону в безоблачное голубое небо и напоминавшие мираж. Люси с трепетом смотрела на сверкающие белые постройки над головокружительным обрывом, словно увидела волшебную страну чудес из романа Толкина. Не зря это местечко называют «жемчужиной Альмафитанского побережья». За серповидным пляжем Позитана на скалистом мысе, также находившемся в собственности, располагалась вилла Лачевски. Рыбка-мордыхая подплыла к частному причалу, где гостей встретила команда парней в голубых рубашках, поло и белоснежных шортах. Султанша первой сошла на берег хихикой, как школьница. «Это было удивительно. Я так не веселилась с тех пор, как мы с внучкой ездили на фестиваль «Горящий человек». «Я р -р рад, что вам по понравилось». Заикаясь, промямлил Мордыхай, на ватных ногах выбираясь из катера и пытаясь прийти в себя на суше. «Какой прекрасный день для морской прогулки! Мы что, потеряли остальных?» — враковала султанша. «Думаю, остальные выбрали живописный маршрут для тех, кто дорожит своей жизнью». Пробормотала позеленевшая Шарлотта. Вскоре они увидели, как вторая золотая рыбка медленно приближается со стороны бухты. Пассажиры сошли на причал, спокойные, веселые, и не такие растрепанные, как их товарищи, прокатившиеся с ветерком. Мордыхай быстро пересчитал свою пасту по головам, искренне возрадовшись, что сухоньких сестер Ортес не унесло за борт. Отлично, просто отлично. Мы все добрались до места назначения целыми и невредимыми. «Ну, более или менее. Теперь, если все готовы, нас примут Том и Джеральдин Мерфи, владельцы этой великолепной виллы». Промурлыкал Мордыхай, в то время как к ним по причалу уже шагал высокий джентльмен в черном. «Это управляющий мением, сообщил всем Мордыхай и обратился к нему. «Ах, Стефан, как поживаете? Том и Джерри на вилле?» Мордыхай слегка озадачила, что друзья не появились на пристани, чтобы поприветствовать королевскую особу. «Месье Мерфи в Лондоне, а мадам Мерфи попросила меня извиниться. Сегодня утром мы срочно вызвали на Сардинию. Ответил Стефан, вежливо поклонившись. Как жаль на Сардинию? Так значит, это она взяла яхту. Живо поинтересовался Мордыхай. Нет, она отправилась на Оль. Мордыхай совсем растерялся и выглядел озадаченным. «Тогда почему за нами не прислали яхту?» «Месье барон, вы же настаивали, чтобы группу забрали ровно в 11.15 и вернули на капри к трем часам дня. Золотая рыбка – самый скоростной способ доставить вас всех сюда. На яхте вы бы плыли час в одну сторону». Терпеливо растолковал Стефан. Ему явно не впервой приходилось общаться с привередливым гостем. «Великолепное решение, Мэрдэхай», – заметила Оливия. Тот пропустил ее словами мимо ушей, молча проклиная себя за то, что он настаивал на жестком графике. «Эх, пропал шанс побывать на яхте. Значит, не удастся увидеть главный салон, где висела в рамке потрясающая фотография, на которой он позировал с Джеральдин Мерфи и принцессой Дианой. А ведь Мордыхай так жаждал случайно наткнуться на этот снимок». «Теперь мне нужно в город, но Аллегра готов провести экскурсию», — предложил Стефан. В этом нет необходимости. Я сам могу провести экскурсию. Я знаю поместье как свои пять пальцев, заявил Мордыхай, успевший прийти в себя. Барон подвел своих подопечных к лестнице, высеченной прямо в скале, и они начали неторопливо подниматься. Поместье состояло из шести белоснежных вил, на впечатляющих террасах спускавшихся каскадом к морю, и каждая терраса представляла собой настоящую сказку, посвященную определенным прихотям своих привилегированных владельцев. На первой террасе на идеально подстриженной лужайке стояли в ряд обращенные к морю балийские кровати с искусно задрапированными белыми льняными балдахинами. «Здесь Джеральдин каждый день делает массаж шиацу», сообщил Мордыхай. «На нижнем уровне находится ультрасовременный спа-центр, где Мерфи держит целый батальон терапевтов». Личный курорт Таман, прокомментировала Шарлотта. Алома Ортис в тревоге покачала головой. Я смотрю на эти шезлонги и думаю только о меланоме. На террасе выше их компания миновала великолепный пруд с декоративными карпами, очертаниями, повторяющие изгиб утеса. Водяные лилии плавали на поверхности, а в воде плескались сотни экзотических карпов. Это любимцы Тома. У него есть штатный морской биолог, который следит за тем, чтобы они оставались жирными и здоровыми. Видите, вон того бело-оранжевого, у которого голова напоминает смятый мандарин. Представитель японской императорской семьи предлагал Мерфи полтора миллиона долларов за эту рыбку. Гордо объявил Мордыхай. «Я очень надеюсь, что его не умыкнет чайка», — съязвила Оливия. Султанша взглянула на мандарина, но тот и не впечатлил. Мой дед любил карпов и держал их в гигантских чашах в старом дворце. Но я предпочитаю золотых араван. Мордыхай не расстроился из-за отсутствия энтузиазма по поводу декоративных карпов. Он остановился на ступенях перед парой массивных резных бронзовых дверей, прокашлялся и повысил голос. «Ваше Величество, дамы и господа, мы собираемся войти в один из величайших домов на побережье Средиземного моря». Все еще остающееся в частных руках. Можно сказать, что наряду с виллой Ла Леопольда Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном берегу бывшей некогда резиденцией моей дорогой подруги Лили Сафра и Шато де льоризон в Валарисе замком, раньше принадлежавшим принцу Алихану близкому другу моего отца, поместье Лачевский, возможно, лучшее историческое вилло на берегу моря во всем мире. Первое здание было построено в 1928 году местной семьей, и оно было гораздо скромнее. Просто пляжное бунгало. Но когда легендарный режиссер Франчес Калачевский приобрел поместье в 1957 году, оно значительно расширилось. Благодаря проницательности и доступу к лучшим декораторам, с которыми Лачевский сотрудничал на съемках фильмов, Он смог создать здесь частный маленький рай. «Разве не здесь останавливался Грэм Грин?» — спросил Оден. «Да, вилла действительно знаменита, потому что здесь побывали самые легендарные деятели искусства. Грин, Каллас, Нуриев, Герберт фон Караян приезжали в гости». Оливия пробормотала Шарлотте на ухо. «Я бы хотела, чтобы у нас было немного текила." Мы могли бы выпивать шот каждый раз, когда Мордыхай произносит слово «легендарный».» «Я бы уж напилась», — ответила Шарлотта. Войдя в просторный холл, Мордыхай продолжил рассказ. «Теперь, когда мы переступим порог и окажемся в гостиной, я хочу, чтобы вы обратили внимание на своеобразную дань творчеству сэра Джона Соуна, что прослеживается повсюду». Люси восхищалась обстановкой, но без особого интереса к своеобразной дани творчеству Джона Соуна, Ей хотелось, чтобы Мордыхай позволил им насладиться всей этой красотой без его комментариев. Ее взгляд блуждал от картины сюрреалиста Джорджа де Кирика над камином к сетке на рисунках Агнес Мартин, развешенных вдоль стен и огромному холсту Сая Твомбли, небрежно поставленному на длинной деревянной скамье. «Не такая уж и убогая коллекция», — прокомментировал Одан. «Вовсе не убогая», — сказала Люся, все еще изумленная тем, что стоит всего в нескольких дюймах от Твомбли. «А ты ведь обещала показать мне свои работы», — напомнил Одан. «Да, конечно. Когда мы вернемся в отель сегодня днем, я могу показать вам несколько фотографий на айпаде». Заметано. «Они прошли из гостиной в библиотеку» мордыхай начал методично указывать на дорогие первые издания и редкие рукописи коллекции мёрфи люся на мгновение отвлеклась а потом заметила что полома та и сестер ортис у которой была короткая стрижка и брови ниточки что то говорит я одними губами простите я сказала у тебя шеи как у лебедя». полома улыбнулась в самом деле да длинная как у Одри еббберн просто прелесть э спасибо — промямлила Люси, которая всегда смущалась, когда ей говорили комплименты. «Должна быть в маму». «Наверное, вообще-то я никогда об этом не задумывалась, но у мамы правда очень длинная шея». «А откуда мама?» — не отставала полома. «Из Сиэтла». «Я имела в виду национальность. Китаянка, японка, кореянка». «Ой, простите, она китаянка, но уже в третьем поколении американка». Ее дедушка был одним из первых китайских студентов, окончивших медицинский факультет Еля. Добавила Люси, чтобы Полома, не дай бог, не решила, что ее мама недавно эмигрировала из Китая. Про таких американцы презрительно говорили «только-только с корабля». «Ой, как любопытно», сказала Полома, которую генеалогическое древо Люси интересовало куда меньше результатов собственных ДНК-тестов на предрасположенность ко всяким болячкам. Тут в разговор с Мерседес. «А твой папа кто по национальности?» «У него в роду были англичане, шотландцы и шведы», ответила Люси как можно более терпеливо. «И почему азиаты всегда докапываются до ее происхождения?» «Ты должна сказать спасибо маме за прекрасные черты лица. Я каждое утро стою перед зеркалом мысленно благодарю свою мать. По милости китайских предков мне до сих пор не нужна потяжка лица». — хихикнул Мерседес. — У вас тоже китайские предки? — спросила Люся. — Ну, разумеется, мы с сестрой, как это называют испанцы, атрас, то есть метиса. В наших жилах течет китайская, испанская и филиппинская кровь. Ты же знаешь, что у большинства филиппинцев смешанная кровь. Мы метисы, как и ты. — Нет, я не знала. — А теперь скажи мне, милая, долго ли ты работаешь в модельном бизнесе? Люся рассмеялась в голос над абсурдностью этой идеи. «Я? Да я в жизни не работала моделью». Мерседес многозначительно взглянула на Полому, а потом снова повернулась к Люсе. «Правда? Все это время мы считали, что ты девушка из новой рекламы духов Шанель. Клянусь, это не я. Но она ужасно на тебя похожа. А почему бы тебе не стать моделью?» «Наша двоюродная сестра Крис владеет лучшим модельным агентством в Маниле. Она, как увидит себя, так сразу наймет». «А еще стоит завербовать вон того парня, что спускается по лестнице», сказала Палома, показав в сторону. Люся обернулась. Джош Цзао в припрыжку бежал вниз по мраморным ступеням. За ним степенно следовала его мать. Люся еще не видела его после совместного похода на виллу Малапарты и, не успев одернуть себя, широко улыбнулась, после чего и сразу захотела себя стукнуть. Чего это вдруг она расплылась в улыбке до ушей? Люся чувствовала себя полной идиоткой. «Розмари Джордж! Какой сюрприз!» — весело воскликнул Оден, от души хлопнув Джорджа по спине. Мордыхай окинул опоздавших оценивающим взглядом. «Что это еще за тетка? Из чего она вдруг решила, что в этих розовых тренировочных штанах Можно присоединиться к его группе. «Мадам, я не припомню, чтобы вы записывались на мой тур», — сказал он надменно. Оливия хотела было выступить в защиту Розмари и Джорджа, но сама Розмария задача уставилась на Бардыхая. «А мы никуда не записывались. Мы просто здесь завтракали». «Вы дружите с Читой Мёрфи?» Оливия с трудом сдерживалась, чтобы не ухмыльнуться. «Да, мы старые друзья. Том и мой муж вместе владели компанией». Мордыхай тут же заинтересовался. «Да неужели? Который из?» «Уже и не помню. Вроде какая-то нефтяная компания. Нефтеперерабатывающий завод. А, нет, это была судоходная компания, да. Они на поях владели флотом танкеров, крупнейшим на Тихом океане». Мардыхай кардинально поменял свое отношение к этой тетке в розовых штанах и участливо заулыбался. «Что ж, миссис Цао...» «Дзао», — поправила его Розмари. «Да, миссис Цао, я только-только начал свою экскурсию. Может быть, Джеральди напоминала о том, что...» «Это я нашел для них эту виллу. Буду рад, если вы к нам присоединитесь». «Ой, да нам не нужна экскурсия. Мы здесь останавливались много раз. Можно сказать, второй дом». Джерри настояла, чтобы я после завтрака попробовал ее новое приобретение. Плотин капсулу И сейчас я иду на сеанс тайского массажа на пляже. заявил Розмари, прежде чем покинуть компанию с непринужденностью давней гостья. Жорж последовал за ней, проходя мимо Люси, тихо пробормотал низким голосом. «Привет». «Привет», — буркнула в ответ Люси, вдруг почувствовав, как кровь прилила к щекам.